Глава третья. Воскресенье. Начинаются унизительные ритуалы. Всех заключенных с завязанными глазами ведут вниз по лестнице Джордан Холла в нашу небольшую тюрьму. Охранники приказывают им раздеться догола, встать лицом к стене, положить на нее руки и расставить ноги. Заключенные стоят в этой неудобной позе довольно долго. Охранники не обращают на них внимания. Они заняты последними приготовлениями. Убирают на хранение вещи заключенных, приводят в порядок комнату охранников и застилают кровати в трех камерах. Прежде чем выдать униформу, каждого заключенного обсыпают имитацией порошка дезинфектанта против шей, как это делают с новоприбывшими в настоящих тюрьмах. Без всякой инициативы со стороны руководства Некоторые охранники начинают отпускать комментарии по поводу гениталий заключённых, шутить насчёт маленьких пенисов и неровно висящих яичек. Настоящие мужские шутки. У заключённых всё ещё завязаны глаза, им выдают униформу. Ничего особенного, просто коричневые меткалевые робы с опознавательными номерами впереди и сзади. Номера мы купили в магазине для скаутов и пришли к робам. Нейлоновый женский чулок служит чем-то вроде шапочки, стягивающей длинные волосы некоторых заключённых. Это замена бритье головы, которая обычно является обязательным ритуалом для новобранцев в армии и новичков в некоторых тюрьмах. Головной убор также является одним из методов уничтожения индивидуальности и создаёт среди заключённых атмосферу анонимности. Затем заключённые надевают резиновые шлёпанцы. К одной их лодыжке пристёгивают цепь постоянное напоминание о том, что теперь они в тюрьме. Они будут помнить об этом даже во сне, когда начнут переворачиваться с боку на бок, и цепь будет больно бить по ноге. Заключённым запрещено носить нижнее бельё, и когда они наклоняются, виден голый зад. Итак, заключённые полностью экипированы. Охранники снимают с их глаз повязки. Заключённые могут полюбоваться своим новым видом, глядя в большое зеркало, прислонённое к стене. Снимки полароидом фиксируют портреты заключённых для регистрационных карточек, где вместо имени стоит опознавательный номер. Так начинаются их унижения. Почти так же, как это происходит во многих других организациях, от военных учебных лагерей до тюрем, больниц и тех печальных мест, где люди занимаются самой грязной, низкооплачиваемой работой. Не двигайте головой, не двигайте ртом, не двигайте руками, не двигайте ногами, ничем не двигайте. Заткнитесь и стойте где стоите. Рявкай такранник Арне впервые демонстрирует свою власть. Примечание: Если не указано иначе, весь диалог заключённого и охранника взят из дословной расшифровки стенограммы видеозаписи, сделанной во время эксперимента. Имена заключённых и охранников изменены, чтобы скрыть их личность. Материалы Стэнфордского тюремного эксперимента, на которые мы ссылаемся в аудиокниге, и все оригинальные данные хранятся в архиве истории американской психологии. Archives of the History of American Psychology. В акронем Агаё. Все дальнейшие материалы автора также будут размещены в этом архиве под грифом Труды Филиппа Зимбарда. Первый том материалов будет посвящён стенфордскому тюремному эксперименту. Стенфордский тюремный эксперимент был предметом обширных обсуждений в прессе, и некоторые его участники решили раскрыть свою личность. Но сейчас я впервые подробно описываю эксперимент для широкой аудитории. Поэтому я решил изменить имена всех заключённых и охранников, чтобы скрыть их истинную личность. Он и два охранника из другой смены, Джон Лэндри и Маркус, начали угрожающе поигрывать своими полицейскими дубинками, как только заключённые начали переодеваться. Первые четверо заключённых выстроены в ряд им объясняют основные правила, которые охранник и начальник тюрьмы сформулировали во время встречи днём раньше. Мне не нравится, когда босс недоволен моей работой, говорит Арнет. Поэтому я вас предупреждаю, что нужно вести себя так, чтобы босс был мной доволен. Внимательно слушайте эти правила. Вы должны обращаться к другим заключённым, называя их только по номерам, к охранникам Нужно обращаться к господин отзиратель. Приводят новых заключенных. Они точно так же проходят дезинфекцию, переодеваются и присоединяются к товарищам, выстроенным у стены для инструктажа. Охранники стараются держаться очень серьезно. Некоторые из вас уже знают правила, но другие до сих пор не понимают, как себя вести. Поэтому нужно выучить правила. Охранник медленно, серьёзно и внушительно читает каждое правило. Заключённые сутулятся, ёрзают, с интересом рассматривают этот новый странный мир. Номер 7258. Встань ровно. Заключённые руки по швам. Арнет начинает экзаменовать заключённых на знание правил. Он требователен и критичен. И изо всех сил старается оставаться серьёзным и демонстрировать военную выправку. Кажется, он хочет показать, что просто выполняет свою работу, ничего личного. Заключённые ведут себя совсем иначе. Они хихикают, улыбаются. Никто не воспринимает его всерьёз. Они не спешат играть роль заключённых. Пока. "Отставить смех", приказывает охранник Джон Лендри коренастый, с длинными густыми светлыми волосами, Лендри на пол головы ниже Арнета, высокого худого парня с орлиными чертами лица, темно-каштановыми вьющимися волосами и плотно сжатыми губами. Внезапно входит начальник тюрьмы, Давид Джафе. «Сейчас вам будут зачитаны все правила. Встаньте по стойке смирно у этой стены», — говорит Арнет. Джафе, Мой аспирант из Стэнфорда. Он не высокого роста, около 165 см. Но сейчас кажется, что он стал выше. Он стоит очень прямо. Плечи отведены назад. Голова высоко поднята. Он уже освоился в роли начальника. Я наблюдаю за происходящим через маленькое замаскированное окошко в стене, отгораживающее крошечное помещение в южной части тюрьмы. Здесь же установлен видеокамера и система аудиозаписи Ampex. Из этого укрытие Керт Бенкс и другие участники нашей исследовательской группы будут вести записи особых мероприятий в течение следующих двух недель. Как заключённые едят, их переклички, визиты родителей, друзей и тюремного священника, а также возможные беспорядки. У нас нет возможности вести запись постоянно. Поэтому мы будем делать это выборочно. В этом же помещении мы, экспериментаторы, и другие посетители сможем видеть происходящее, не вмешиваясь и оставаясь незаметными, наблюдая и записывая. Мы можем наблюдать и записывать лишь то, что происходит прямо напротив нашего помещения. Мы не видим того, что происходит в камерах. Но мы можем это слышать. Камеры прослушиваются с помощью аудиоустройств. Мы хотим знать, о чём будут говорить заключённые. Они не знают, что за плафонами ламп спрятаны микрофоны. Прослушивание позволит нам выяснить, что они думают и чувствуют, когда рядом нет охранников, и о чём беседуют между собой. Это также поможет нам вовремя среагировать. Если кому-то из заключённых потребуется особое внимание, или кто-то из них будет испытывать слишком сильное напряжение. Я поражён важным видом начальника Джаффе и удивлён, впервые увидев его в спортивной куртке и галстуке. В то время было модно одеваться в стиле хиппи, и студенты редко носили другую одежду. Нервничая, он крутит свои большие усы, как у Сонни Бона. Из всех сил стараюсь войти в новую роль. Я сказал Джеффе, что он должен будет представиться группе заключённых в качестве начальника тюрьмы. Он отнёсся к этому без энтузиазма, потому что не любит действовать на показ и быть на виду. Это скромный и спокойный парень. В предыдущие дни его не было в городе, поэтому он не участвовал в разработке планов и устройстве тюрьмы. Он приехал только вчера, как раз на встречу с охранниками. Джафы чувствует себя немного не в своей тарелке, тем более что Крейк и Кирт аспиранты, а он только студент. Возможно, ему не по себе ещё и от того, что он самый невысокий среди шести участников нашей команды. Все они выше 180 см. Но он держит спину прямо и ведёт себя уверенно и серьёзно. Как вы, вероятно, уже знаете, я начальник тюрьмы. Все вы показали, что не способны правильно вести себя в обществе по той или иной причине. Так или иначе, вам недостаёт ответственности, которую несут добропорядочные граждане нашей великой страны. В данном исправительном учреждении мы собираемся помочь вам понять, какова ваша ответственность. Как гражданам этой страны. Вы слышали правила. Скоро они будут вывешены в каждой камере. Мы хотим, чтобы вы запомнили правила и могли повторить в нужном порядке. Если вы будете следовать всем этим правилам, хорошо себя вести, если вы раскаиваетесь в своих правонарушениях и продемонстрируете надлежащее поведение, мы прекрасно поладим. «Надеюсь, мне не придется встречаться с вами слишком часто». Это была поразительная импровизация. За ней следует приказ охранника Маркуса. Он заговорил впервые. «Поблагодарите начальника тюрьмы за эту прекрасную речь». Девять заключенных хором говорят спасибо, но не слишком искренне. «Подолжение следует...»